Карнелия Функе. Охотники за привидениями и самый жуткий монстр. Читает актриса Алла Човжек. Пролог. Вот тут слева трое знаменитейших и успешнейших в мире охотников за привидениями. Хедвик Кюмельзафт, Том Томский и Хуга. Так называемая ПСП привидение средней паршивости. Эти трое именуют себя Кемельзавт и Ко. И до сих пор им удавалось успешно выполнять все задания. При этом они сталкивались с привидениями самых опасных видов. Например, с одним ПКП, привидением крайне противным, которое заморозило насмерть несколько их коллег. Со Снемодом, страшным, непобедимым, молниеносным духом, который превращал свои жертвы в огненных духов. И, возможно, это самое трудное их задание с кровавой бронессой и особенно злобным Эпризом, историческим призраком, которого Том смог обезвредить, только поставив на кон собственную жизнь. После такого приключения все трое думали, что хуже уже не будет, а если и будет, то не так скоро. Но спустя немного времени они поняли, что наивно заблуждались. К новому делу команда не отнеслась большой серьезностью, она должно была стать лишь испытательным заданием чтобы Том получил диплом охотника за привидениями третьей степени. ДОП-3. Да на слух оно звучало как довольно легкое. И еще одно замечание. Я прошу всех читателей, которые бесстрашно хотят последовать за четвертым приключением команды Кюмель-Завт Ко, на всякий случай с наступлением темноты, откладывать эту книгу в сторону. Кроме того, я не рекомендую читать ее в уединенных, плохо освещенных, туманных местах. Но довольно предостережений все началось в пятницу в конце марта зловещие события как известно чаще всего и берут свое начало в пятницу